«Короткая фантастическая жизнь» Оскара Вау, 2007 год. Джуно Диас Первое, что поражает в романе Джуно Диаса «Короткая фантастическая жизнь» Оскара Вау – удивительный язык, английский со смесью уличного сленга, сдобренного спанглишем. Волшебная подвижная проза легко прыгает со страницы. Она настолько эластична, что Диас может говорить о чем угодно – от Толкина до лидера Доминикана в 1930-1961 годах рафаэля Трухильо, от аниме до ужасов «Истории Карибского моря», от сексуальных похождений в кампусе Рудгерского университета до полных ярости полицейских рейдов Санто-Доминго. В языке проявляется то, как персонажи Диаса лавируют между двумя мирами – Первый – Доминиканская республика, их родина, населенная привидениями и насылающая кошмарные сны. Второй – Америка, точнее говоря, штат Нью-Джерси. Земля свободы и надежды, а порой разочарования, куда они сбежали, чтобы примкнуть к большой доминиканской диаспоре. Смешной и за душу берущий, трогательный и достоверно показывающий жизнь улице, этот замечательный дебютный роман из комического портрета доминиканского подростка Ботана, иммигранта во втором поколении, вырастает в западающие в память размышления об истории, всеобщей и личной, и о тяжести прошлого. В книге рассказано, каким образом эмиграция в Америку затрагивает сразу несколько поколений одной семьи. Родители, которые в поисках спасения от насилия и угнетения на родине, пытаются обрести новую жизнь на земле торговых центров и пригородов, где все кажется чужим. Детей, погрузившихся в американскую поп-культуру, поглощенных любовными разочарованиями и неприятностями в школе, хотя они и осознают, насколько ничтожны их проблемы в сравнении с тем, что испытали на родине их отцы и деды. Для персонажей романа прошлое одновременно и якорь, связывающий с семейными корнями, и опасный отлив, грозящий затянуть в пучину травмирующих, разрушительных воспоминаний. В описании Диаса Оскар – простой парень, но ни один из тех доминиканских котов, которые у всех на виду. Не был он ни спортивным красавцем, ни порхающим танцором бачате, ни плейбоем, при виде которого девицы укладываются в штабеля. Оскар – Ботан с лишним весом, он страстно увлечен научной фантастикой и мечтает стать доминиканским Толкином. Он вздыхает по девушкам, которые его напрочь не замечают, и переживает, что так и умрет девственникам, вопреки советам Лола, красивой оторвой сестры и соседа по комнате джуниора, порекомендовавшего сесть на диету, заняться спортом и не гнать постоянно психованный негатив». Джуниору приходит в голову, что, возможно, Оскар – жертва мощного фуку, что-то вроде проклятия, насланного на семью доминиканским диктатором Рафаэлем Трухильо. По ходу развития сюжета мы вместе с Оскаром углубляемся в прошлое его семьи, узнаем, что непреклонный характер и дерзкие манеры его матери Бель коренятся в полном невообразимой боли и потерь детстве, проведенном в Доминикане. Ее отца арестовали и пытали головореза Трухильо, а мать попала под грузовик вскоре после задержания мужа. Белль едва спаслась, бежав с острова после злополучного романа с опасным человеком, женатым на сестре Трухильо. А Трухильо Диас пишет так. «Кореш верховодил на Санто-Доминго, словно это его персональный мордор. Он не только запер страну от всего мира, закрыл банановым занавесом, Он вел себя так, будто это его собственные плантации, где все и вся принадлежит только ему и где он может убить кого пожелает. Его всевидящее око было повсюду. Секретная полиция, плоть от плоти штази, следила за каждым, даже за теми, кто живет в самих штатах. Бередящий душу роман Диаса проливает свет на события горькой доминиканской истории и в то же время в мельчайших подробностях описывает мечты и потери представителей одной семьи. Книга выходит за рамки всех привычных литературных жанров. Она объединяет в себе магический реализм с истерическими проявлениями постмодерна, а научно-фантастические мемы с историческими фактами. Этот роман, без сомнения, утвердил Диаса как одного из выдающихся писателей современности, чье творчество обладает невероятной силой воздействия.